Ее беззубое, желтое, сморщенное лицо выражало напряженное умиление. Красные глаза неотвратимо глядели вверх на образа иконостаса. Костлявая рука беспрестанно выходила из капоты и медленно и крепко клала большой широкий крест. Мужик с густой бородой и угрюмым лицом, зерошенный и измятый, вошел в церковь, разом встал на оба колена —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 — Здравствуйте, Елизавета Михайловна, — сказал он громко с насильственной развязностью. — Можно вас проводить? Она ничего не сказала. Он отправился с ней рядом. — Довольно вы мной? — спросил он ее, понизив голос. — Вы слышали, что вчера произошло? — Да-да, — проговорила она шептом. — Это хорошо.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 А теперь сделайте это для меня. Исполните мою просьбу, ради Бога. Я вам во всем готов повиноваться, Елизавета Михайловна, но неужели мы так и должны расстаться? Неужели вы мне не скажете ни одного слова, Федор Иванович? Вот вы теперь идете возле меня, а уж вы... Так далеко, далеко от меня. И не вы одни, Договаривайте, прошу вас, — воскликнул Лаврецкий, — что вы хотите сказать? Вы услышите, может быть, но что бы то ни было, забудьте. Нет, не забывайте меня. Помните обо мне.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 Ничего я не скажу. Все умерло. И мы умерли. Алес и тот. Und wirr sind tot. Ведь вам направо идти. Направо. А мне налево. Прощайте. На следующее утро Федор Иванович с женой отправился в Лаврики. Она ехала вперед в карете с Садой и с Жустиной, он сзади в Тарантасе. Хорошенькая девочка все время дороги не отходила от окна кареты. Она удивлялась всему мужикам, бабам, избам, колодцам, дугам, колокольчикам и множеству врачей. Жустина разделяла ее удивление.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 Прощаясь с нею и крепко пожимая ее прекрасные руки, он обещался очень скоро вернуться и сдержал свое обещание.